Глава 29. Сладкий яд твоей души. Голодные, израненные и едва живые Ай и последние выжившие из ее рода воительницы уже более месяца плутали по проклятому лесу, оставляя знаки на деревьях, магические метки и вытоптанные поляны. Поначалу они пытались настигнуть группу беглецов, утащившую с собой молодого принца. Но вскоре их цель изменилась. Нужно было выбираться из демонической ловушки, спасая тех, кого еще можно было спасти. Но лес и то, что поселилось в нем, доводя смертных до отчаяния, продолжали водить воительниц по кругу. — Я больше не могу! — рухнула на колени светловолосая женщина лет сорока. — Погляди, ай, это отметка недельной давности. Мы были здесь неделю назад, понимаешь? Срываясь на истерику, прокричала воительница. — Рано сдаешься, подруга, встать, это приказ. Понимая, что и сама уже едва держится на ногах, грозно произнесла ледяная принцесса. Но в ответ на это еще двое ее спутниц Лишь упали на землю. «Эй, вы чего?» Наклонившись над боевыми подругами, Коснулась рукой шеи одной из соратниц Айсай. «Не смей так просто умирать! Черт тебя побери!» Перевернув молодую волшебницу на спину, Использовала на той малое исцеление принцесса. «Эй, Айрай, у нас еще остался порошок Иридис!» «Моя манна почти иссякла!» Ответом послужила тишина. «Айрай, черт, тебя побери!» Рявкнула в сторону сорокалетней женщины Айсай, но та вновь не отозвалась. «Да чтоб тебя!» Понимая, что время уходит, обернулась девушка. Прислонившись спиной к белому, как снег, стволу дерева, Айрай, запрокинув голову с застывшим ужасом на лице, смотрела на укутанные туманом кроны деревьев. От кончиков ее сапог к туловищу, а после все выше и выше, до самых белков, тянулся с земли ледяной кокон. Неужели снова ведьмы? Оставив на земле остывать тело последней из своих спутниц, взялась за меч Ай. «Так храбрые, и прекрасны!» «До самого конца», — прошептал из-за спины голубоглазой нежный мужской голос, заставивший Айсай замахиваясь обернуться. Огромное золотистое око размером с человека встретило женщину своим демоническим взглядом. От увиденного перехватило дыхание, тело сковал паралич. Ай стала задыхаться а ее сердце едва не перестало биться. Хрупкая и утонченная, Абадон, не знаю, что ты нашел в ней, она слаба, и лучше было бы ей прямо здесь предаться вечному сладостному сну. Не имея рта, проговорило существо, протянув к воительнице свои длинные и многочисленные щупальца. Обвиваясь вокруг тонкой и подтянутой фигуры мечницы, они обхватывали руки, ноги, горло, плотно прилегая к ушам, носу и другим человеческим отверстиям. Они готовы были в момент проникнуть в человеческое тело, чтобы после разорвать то изнутри на мелкие кусочки. «Зурара, убери от плоти моей крови!» «Свои грязные и мерзкие ручонки!» Прохрипел более грубый мужской незнакомый голос. «Ой, да ладно тебе, абат Сам-то вон с неделю игрался со своими потомками, С добрые полсотни на тот свет отправил, А мне и одной нельзя!» Недовольно заявило существо, но все же ослабила свою хватку вокруг шеи девушки. «Мне нужна была сильнейшая, избранная, и теперь я уверен, что ее нашел». Проговорив это верхом на своем черном призрачном коне, на глаза Ай показался мужчина с бледно-мертвенным лицом, частично спрятанным под синим плащом от которого так и веяло могильным холодом. Здравствуй, Ай, меня зовут Абат, и я твой, как бы это странно ни звучало, отец. Лжец! Едва уста девушки отошли от паралича, прошипела воительница. Мой отец Саид Даларан из племени Сай, а ты, ублюдок! Лишь очередное чудовище, вставшее у меня на пути. Клянусь, я вырву твое поганое сердце, оторву голову и засуну. Тело женщины вновь сковал паралич. Вылетая ты, абат, явно скалясь и глумясь, заявило чудовище. Помню, при нашей первой встрече в аду ты тоже был таким же. Заткни, Зурар, или я отправлю тебя к володыке раньше намеченного времени. Огромный глаз перевел свое внимание на наездника. Из темного облака выступили десятки острых щупальцев, нацеленных на Абада. Видя происходящее, мужчина в плаще лишь хмыкнул, положив руку на один из своих клинков. Просто шучу тот час, одернув щупальца от женщины, а следом в мгновение исчезнув в адском тумане, заявил Златоглазый. — Не думай, что я скажу тебе спасибо за это! — подняв с земли свой голубой клинок, гордо заявила Ай. — Придет время, скажешь. Холодно отозвался мужчина. Этот демон наговорил тебе много лишнего. В интересах Зурара всегда были лишь мои неудачи и твоя преждевременная смерть, потомок. Сказав это, всадник грациозно слез со своего коня, который, превращаясь в синюю дымку, растворился в оседающем на землю тумане. — Не боишься? что без твоего многорукого друга я заберу твою голову?» Плотно сжимая двумя трясущимися руками свой клинок, вновь спросила Ай. Селенок не хватит», — отозвался мужчина, после этого как бы невзначай добавив. «Пока». «Как ты связан с моим отцом?» Прощупывая почву для отступления, стала пятиться воительница. — Не с ним, а именно с тобой. В мгновение оказавшись за спиной Ай, а следом аккуратно положив руку на ее плечо, коротко отозвался мужчина. — Я аббат, правитель первой и самой огромной империи из когда-либо существовавших и принадлежавших людям что простиралось с востока на запад от моря до моря. Хозяин трех божественных мостов и великий предок, давший некогда жизнь первой из твоего знаменитого рода, ваша прародительница, снежная императрица Ай, была моей единственной дочерью, что по всем законам Должна была унаследовать мой престол, но так и не смогла. От этих слов у ледяной принцессы перехватило дыхание. Легенда, переходившая из поколения в поколение и рассказывающая о тех днях первой из рода Ай, ступивших на дальний и холодный запад, ожила в ее разуме. Сама этого не понимая, она приняла энергию демона, что в кратчайшие сроки являло разуму то, что Ай хотела увидеть. Абат, Абадай — имя, что стало мифическим нарицанием неведомого божества и именем ее клинка. Ты и есть великий предок Абадай, хозяин нашей священной реликвии? Припав на колено и протянув двумя руками к демону свой голубой клинок, С замиранием сердца и надеждой спросила воительница. — Почти. Имя мне — Абадон. Клинок под взглядом демона воспарил, а после, рассыпаясь и сжимаясь до размеров средних драгоценных камней, медленно переместился к колбу бледнолицего, заняв там пустующую ячейку на позолоченной диадеме. Дитя моё. Когда-то давно я был предан той, которую любил, предан и убит. Не обретя покоя, моя душа, развращенная людскими пороками и жаждой мести, попала в ад, где я, горя в едином подземном царстве, и, вспоминая исчезнувшее некогда единственное дитя, пытался искупить свои никогда не существовавшие грехи. Века закалили мой дух. Пламя Чистилища заполнило дыру, созданную женщиной, предавшей меня. Сейчас, ведомой местью, я вновь вернулся в мир живых дабы отомстить той, которую вы, смертные, зовете Абадахидой. Прознав о том, что я пришел за ней, она, прячась среди моих потомков, постоянно меняла личности, держалась рядом с вами, вынуждая меня действовать. Кровь моей крови, И я до конца не мог понять, кто ты, человек, или та лица в человеческом обличии. Я сомневался до тех пор, пока не заглянул в твои заполненные страхом и отчаянием глаза. Я вынужден просить прощения у тебя и твоих падших сестер. Но на то была веская необходимость. Акута фразу мечницы своей ложью продолжал играться с девушкой Абат. Ну что вы, великий предок, не смейте преклонять своей головы. Мы и есть единая Ай, древняя мать, ваша настоящая дочь. Я верю, наше племя из века в век жило битвой. Лишь ради этого дня, этого момента, чтобы сильнейшая из нас могла отомстить вашей обидчице. — Дитя! — тяжело вздохнул демон, ликуя под маской заботы и опеки. — Нет большей радости для меня, чем созерцать прекрасных дев, ставших частью единого пламени Ай. — Довольно слов великий предок. Скажи, кто она, где она и как я могу ее убить? Восплав неизвестно откуда взявшейся силой, уверенно проговорила Айсай. — Абадахида, она где-то в лесу. Ах, да, кажется, она нашла себе новую игрушку, черноволосого юношу лет восемнадцати. Явно не западных земель. Свое лицо она давно утратила, так что думаю, будет проще отыскать именно его. О нет, схватившись руками за голову, прошептала Ай. Жак, как мне ее одолеть, Абат? Скажи, что я должна сделать? Я должна спасти Жака покуда и его душа не отправилась в ад, как когда-то твоя. Боюсь, дитя, даже наших совместных сил не хватит, чтобы ее одолеть. Конечно, можно кое-что попробовать, но тогда твоя участь будет не лучше той, что ждала меня и ждет мальчишку печально отведя взгляд в сторону, проговорила Бадон. Что я должна сделать? Решительно спросила Ай. Умереть. Холодно ответил демон. И тогда я смогу ее одолеть? Едва заметно дрогнув от столь незавидной судьбы, вновь спросила воительница. Сможешь, кивнула Бад. «Тогда чего мы ждем?» Не теряя ни секунды, зажмурив глаза, проговорила ледяная принцесса.